Глава 18. Стерва. Оказавшись в комнате, первым делом проверила на месте ли ключ. Но, как и полагалось, маленький кусочек железа лежал ровно там, где его оставили. Не стало его брать. Нужно было привести себя в порядок, подготовиться ко сну. Я валилась с ног. Недосып, усердный труд вымотали меня. И было абсолютно очевидным, что я могу не дочитать сегодня дневник, а уснуть с листами в руках. Когда все приготовления были сделаны, с упоением и любопытством разматывала тонкую кожу, обнажая желтоватые листы. Нашла не без труда место, где меня прервали. И продолжила читать. Из изложенного стиханой стало понятно, что не сама девушка увлеклась научными и околонаучными знаниями, и, что удивительнее всего, демонстрировала она их не Ей хотелось, чтобы тот, кого она любила, узнал о ее уме, сообразительности и обратил на нее внимание, чтобы обратился по какому-нибудь вопросу, и она бы с радостью и великим желанием помогла ему в каком-то сложном деле или ответила на сложный вопрос. Но этого не происходило. Поэтому девушка все более изощренной и навязчиво демонстрировала всем подряд свою эрудицию. Зачастую, если верить написанному, это было неуместно, а порой и раздражающе, что не могло не печалить юную влюбленную. Тот, ради кого все это делалось, не обращал внимания. А вот нелесная слава про нее поползла по всей деревне. Даже постепенно стали приписывать ей слабоумие и другие неприятные болезни. Стехана была в отчаянии. Она просто не могла пережить своего провала и безответности ее любви она придумывала много разных планов. Один нелепее другого, и слава богу, ей хватало мозгов перечитать и обдумать план прежде, чем идти воплощать его в жизнь. Но один она все-таки успела испробовать. Она решила создать конкуренцию, искусственно вызвать ажиотаж. И выбрала для этого никого иного, как корислава самого красивого, о чем я бы поспорила и популярного, вот об этом не буду судить, парни в селе и его окрестностях. Стихан решила, что если за ней будет ухаживать Кореслав, они заговорят в селе. И раз заговорят в селе, то и до замка дойдет. Как только в записях появился дом властителя, мне стало все понятно. Зачем Стехане доводить вести о себе до замка? Да и способ, как это сделать, был логичным. Ведь в замке работают такие же селяне. Выбор объекта влюбленности молодой девочки меня не удивил. Все просто. Судя по тому, как она была мечтательна и по тому, как нуждалась в защите после смерти отца, то все было весьма логично. Ради Гост. Именно он являлся как бы самым главным родителем для всех в сит. Он обеспечивает безопасность от вторжения соседей, кормит, дает возможность строить и жить счастливо на своих землях помогает развиваться, делает все то, что делает отец для своей семьи. Но неужели все столь банально? Главный принц и простолюдинка Золушка? Ответ крылся чуть дальше. Стихана потеряла бдительность и все-таки написала имя любимого. И подтвердила мои догадки. Ради Гост. Да. У ледяного дракона, у которого ледяное сердце, стихана хотела вызвать ревность? Вот эта наивность! Да и еще при той внешности, что мне удалось увидеть сразу после переселения, тут о ревности говорить не стоило. Как и о том, что Кореслав, который о себе такого мнения, что звезды меркнут от его сияния, обратит внимание на простую девушку. Сельчанку, у которой из особенностей Было только непонятная никому странность и маниакальная увлеченность. Все прочитанное было банальным, наивным и смешным. Но радовало, что любви к Ариславу не было. Я все это время боялась того, что вдруг любовь, что жила в этом теле до меня, в один неподходящий момент, вынырнет и испортит мне жизнь. Так как не только телесное мне досталось от стиханы, но и какие-то ментальные настройки были сохранены. Ведь как-то я помнила, точнее знала, язык, на котором все говорили. Я будто знала назначение некоторых предметов, которые видела впервые в своей жизни. Все это я приписывала к памяти тела. И вот такого воспоминания, как Кореслав, я, честно сказать, опасалась. А тут радость. Не было никаких чувств. Можно не переживать, что проявится. Так что спокойно могу держаться подальше от этого напыщенного индюка. Больше ничего интересного я в дневнике не углядела. Все сплошь попытки привлечь внимание Ради Госта через Кореслава. Интересно, для чего мне эта информация? И кроется ли в этом загадка? С этой мыслью я отдалась сну, так как сил бороться с ним уже не было. А перед сном у меня в голове все крутилась мысль. Зачем я здесь? — Чтобы свершилась судьба! — зловеще тихое шептание снилось мне всю ночь. — Какая еще судьба? Опять одни сплошные загадки. Кто решил, что я люблю ребусы и сильна в прохождении квестов? Что за нелепые ожидания? — сыпала вопросами, как только открыла глаза после сна и посмотрела в потолок. Но опять ни на один вопрос там не нашлось ответа интересно, у Стиханы и Негорады это семейная черта придумывать какие-то нелепые планы по достижению целей. Подумала, подтягиваясь в постели и вспоминая его способ жениться на Бедуль. Все теперь казалось еще более странным, чем до этого. Кремлина была рассудительной, мудрой и вполне здравомыслящей женщиной. Откуда такие мысли в головах ее детей? Заставить ревновать ради Госта, Веселилась про себя, постоянно вспоминаю эту нелепицу. Я не могла не проводить аналогии со своим миром. Так как мой мозг был обучен теми категориями, он оперировал теми примерами. И зная нравы и привычки власть имущих своего мира, состоятельных и состоявшихся мужчин, было смешно думать, что Родигост хотя бы о существовании Стиханы знал до того момента, как пришел исцелять. И уж тем более великому дракону было плевать на то, с кем собирается спать Бонвиван этого селения. Умом дети пошли не в мать. Как хорошо спалось, потянулась и почувствовала сладкое чувство расслабленности и бодрости одновременно. Сейчас бы душ, зерновой кофе и круассан из пекарни за углом. М -м -м -м вспомнила забытые вкусы и ощущения сейчас бы убила за бокал шампанского и спа массаж а еще молочные ванны и классный не успела договорить как в дверь постучали входите буркнула недовольно так как не только получить но даже помечтать не получилось дверь медленно приоткрылась и на пороге появились двое молодых людей они стояли как нашкодившие дети так и подмывала спросить у них, вы спалили дом или залили соседей. Но вместо этого они сами заговорили. Первая затараторила Слава. — Прости, Стеша, я ему говорила, но он очень хотел ускорить процесс. — Какой процесс? Кто он? Не быстро включилась в окружающую меня реальность после фантазии о <кх -кх -кх кексе, точнее круассане. — Я это... — запнулся брат. — На улице уже день. А скоро вечер. Нам надо мать отправить в ведомство домостроительное, чтобы там дали разрешение и заготовили материал. А для этого надо сходить на место и рассчитать. Затараторил что-то невнятный негорад. Чего рассчитать? Куда пойти? Ну, твою мывальню. К реке сходить. Посчитать, сколько надо бревен, какой еще материал. Понять, что самое главное. Сами справимся, или рабочих наймем. Рабочих. Тут же включилась в обсуждение. «Я бревну таскать не буду и славки не дам. Ей еще детей рожать». Чуть не сказала племянников, но вовремя замолчала. А то они по своему юношескому максимализму вместо осознания своих чувств и обдумыванию мер по сближению врубят детский протест и разругаются. «А один ты не построишь. Это не гребешки шлифовать, это лес класть». Как не хотелось не вылезать из-под теплой тяжелой шкуры, А дела требовали моего присутствия. Как, день уже на дворе? Дошли до меня и эти слова визитеров. Так мать уже обед накрывает. Скоро солнце к закату начнет клониться. Растерло лицо руками. При воспоминании жирной, несоленой, без специй и трав еде, аппетит, навеянный воспоминаниями из другого мира, сам собой растворился вместе с воспоминаниями. Но есть было необходимо. Без топлива далеко не уедешь. Слава обратилась к помощнице. «Давай ты поможешь мне привести себя в порядок, а ты, Негорат, принеси мне таз и ведро теплой воды». Молодых людей не пришлось просить дважды. Каждый приступил к своим делам. Негорат ушел за водой, Слава быстро прибрала мою постель и встала в ожидании около столика с женскими штучками и зеркалом. «Так!» Открыла я сундук с вещами. Надо брата попросить наделать вешалок. Сколько всего надо, и так мало времени и сил. Жаловалась помощница, копошась в вещах. Слава, а что у вас с нижним бельем? Вытянула из сундука странную конструкцию по типу ритузы С каким бельем? Не поняла девушка. С нательным. Свою промежность, попу, грудь. Вы чем подчеркиваете? Прикрываете, украшаете? Вот. Кнула она пальцем в предмет в моих руках. — Понятно. И с этим будут новаторства. Ничего. Прорвемся. Достала все чистое, разложила на кровати. Дождалась брата. Когда он принес все, что требовалось от него, попросила уйти. — Будем надеяться, что никто не вломится. С этими словами стянула с себя рубашку, в которой спала, и полностью ногая наклонилась над тазом. — Полей ковшиком, я скупнул попросила ошарашенную помощницу. Она на негнущихся ногах подошла, взяла ковшик, зачерпнула в него воду и стала лить. Но вода попадала не туда, куда надо. Оглянулась на девушку. Оказалось, что она рассматривает меня как диковинку. «Может мне что-то еще показать тебе, чтобы ты уже посмотрела и занялась тем, о чем просит, подтрунила над ней. «Прости, те!» — засмущалась она. Давай без этих вот любезностей. Ты меня голый видишь. Так какие те? Что тебя так заинтересовало? У вас нет волос. С ужасом и восторгом заявила она. Вспомнила, что сразу после моего пробуждения после долгого сна мы с Кремлиной занимались моим внешним видом. И то, что для меня было привычным и обыденным, вызвало такое удивление у местной девушки. Волосы у меня есть. Тряхнула копной на голове. Но в тех местах, где это надо. А в остальных удалила. Как? С интересом посмотрела в мои глаза, ожидая ответа слава. Потом расскажу. Вот баню построим, пойдем красоту наводить. Всему научу, расскажу, покажу. Ох! Занервничала в нетерпении гостья. Дальше она удивлялась, зачем и как я мою те или иные части тела. Высторгалась платьями, что мы с матерью расшили. И помогала мне заплестись. После всех процедур, проведенных со мной, я помогла ей некоторые процедуры провести и с ней. А потом уложила красивые ее темные волосы, еле заметно подвела черным мелком по краю роста ресниц, и еще большие карие глаза стали казаться еще больше, ресницы гуще, и в них появилась такая невероятная глубина, почти бездна. Пощипала себя за щеки, славу в нужных местах, провела какой-то деревянной палочкой по губам, отчего они чуть-чуть окрасили. Это я узнала, когда читала дневник стиханы. Она выявила это свойство определенного рода древесины и хранила в секрете, чтобы при встрече с гостом покорить его. Но ну, о властителе можно мечтать сколько угодно, а красивой надо быть всегда. Мало ли, какая ситуация случится. Поэтому опробовала тайный метод в действии, взяв со славы слова хранить этот способ в самом секретном секрете. Такие невероятно красивые, уверенные и готовые к новому дню мы с помощницей вышли в кухню. И запнулись у порога, так как там нас ожидал сюрприз.